Глава десятая. Я отпила остывший чай. У Алексея и Вероники постоянно вертятся люди. В обязанность пары входит угощать гостей чаем. Неразумно держать под полом комнаты, где вечно крутятся посторонние пленницу. Вдруг она начнет буянить, кричать. «Бедную галочку связали, рот ей заткнули», — прошептала Таня. «Она не может шевелиться, говорить». И как тогда она сообщила анониму свое место пребывания? вздохнула я. «Записка странная, мне кажется, ее написал подросток лет двенадцати-четырнадцати. Он воспитывается либо в очень строгой, либо в малоимущей семье». «Почему вы так решили?» удивилась Таня. «Сумма двадцать тысяч рублей подростку, которому не дают наличных, кажется очень большой», пояснила я. «Но для взрослого вымогателя она смешная. Те всегда требуют миллионы. Кроме того, В тексте много орфографических ошибок. «Сейчас полно безграмотных», — возразила Таня. «Или человек специально соноторий, кота комбы», — написал, чтобы я про подростка подумала. «Вы правы. Возможно, это хитрость», — согласилась я. «Но сумма. Мальчишка мечтает о какой-то вещи, она стоит двадцатку. Как-то так. И там указан номер карты. Минуточку». Я вынула телефон, написала сообщение и набрала номер Филиппа. нашего нового начальника отдела компьютерного поиска, которого Макс воспитал в своем коллективе. Фил пару лет назад пришел в агентство простым сотрудником и быстро сделал карьеру. «Привет», — весело сказал парень. «Супер, что звякнуло, Ваня, это Романова, с тебя ланч. Заказываю двойную порцию колопа. Любой женщине крайне приятно знать, что, услышав ее нежный голосок из трубки, мужчина вспоминает про свинину, — сказала я. «Простая такая причинно-следственная связь. Раз лампа на проводе, значит, пора лопать жирное мясо. Интересно, почему возникла такая ассоциация?» «Я что, похоже на хряка?» «Вечно баба любые слова с ног на голову переворачивает», — загудел Филипп. «Мы с Ванькой поспорили, сколько времени ты, лампудель, проведешь в санатории, не вляпавшись в какую-нибудь историю. Гаврилов говорил, что неделю, а я уверял, не более трех дней, и выиграл обед». «Может, проиграл?» — возразила я. «Вдруг я хочу спросить...» М -м -а -а. «Что?» — засмеялся Филипп. «Не старайся соврать, вещай правду!» «Я отправила тебе на WhatsApp номер кредитки. Нужно выяснить имя владельца и его адрес». «Как нефиг делать!» — заверил наш главный спец по гаджетам. «Слушай, читаю твое сообщение. Там еще просьба выяснить все про Ларису Гуркову. Порыться в биографии Галины Утятиной. «Да, потом перезвоню». «Понял, не дурак, рядом с тобой люди», — сообразил Фили. «Кредитка, кредитка, могу прямо сейчас о ней сказать. Пластик, выданное имя. Полковниковой Антонины Семеновны. Сорока трех лет. Живет в городке Полынова, Московской области. Работает учительницей в местной школе. Адрес и телефон отправлю». «Спасибо», — обрадовалась я. «А где Полыново находится?» «Неподалеку от санатория, в котором ты сейчас кайфуешь». — уточнил Филипп. — По шоссе до населенного пункта 15 километров. Дорога делает большой крюк, потому что там заповедник. Его нельзя вырубать. Асфальт укладывали в обход. А если идти тепехом из Полынова до Теремка или на велике, то всего два километра. Поедешь тропинкой по прямой. Ты по карте смотришь, — обрадовался я. — А что? — полюбопытствовал парень. — На небольшом расстоянии от городка есть катакомбы. Филипп хмыкнул. «Не отмечено. Там лес. Погоди. Есть зоопарк контактный. Глянь, пожалуйста, у полковникова есть дети?» «Секунду. Да. Первый сын, Константин, в возрасте 16 лет, умер от передозировки наркотиков. Через год после смерти мальчика женщина родила второго ребенка, Антона. Ему сейчас тринадцать. С первым мужем она давно в разводе. От кого Антон, неизвестно». «Отцом у него записан дедушка Семен Антонович Полковников». Я засунула телефон в карман. «Танечка, завтра попробую раздобыть кое-какую информацию и расскажу вам, что узнала. Не катайтесь больше в избу, хорошо?» У тятина кивнула. «Спасибо, вы из-за меня не посмотрели новую квартиру». «Ерунда», — отмахнулась я. «В другой раз посмотрю». Когда мы с Кисой сели ужинать, к нашему столику подошла симпатичная девушка и спросила. «Вы Евлампия Андреевна?» «Да», — подтвердила я. «У Кисы уникальный талант балерины», — заявила незнакомка. Я отложила вилку. Девочка весьма сообразительна. Хорошо читает, пишет, считает, но предрасположенности к хореографии я до сих пор у нее не замечала. «Вы не профессионал», — улыбнулась незнакомка и взялась за спинку свободного стула. Я вспомнила о воспитании. «Садите, пожалуйста. Как вас зовут? Хотите кекса?» «Алена Сергеева. Веду танцевальные занятия». Представилась девушка, устраиваясь напротив меня. «Простите, после пяти я не ем. Поверьте, ваша девочка гениальна. Я набираю группу одаренных детей. Киса в нее включена. Вот моя визитка». Я взяла карточку. «Алена Сергеева, композитор, хореограф, лауреат конкурса «Наши таланты». Владелец студии танцует все. «Наша репетиционная база находится в Москве», — Оживленно говорила Алена. «В Теремок я приезжаю несколько раз в неделю. Пока вы отдыхаете, можно тут заниматься. Потом милости прошу в студию. Мои дети регулярно участвуют в разных телепрограммах, работают со звездами шоу-бизнеса». «Простите, у семьи в отношении киса другие планы», — возразила я. «Дети хорошо зарабатывают», — тихала Сергеева. «Все ребята из прекрасных семей. Занятия платные, но они быстро окупаются. Видели рекламу, танцующие игрушки. Редко смотрю телевизор», — смутилась я. «Синяя собачка — розовая кукла?» — спросила киса. «Верно», — обрадовалась Алена. «Сейчас будем снимать второй ролик, а девочка, которая играла пуделя, уехала с родителями за границу жить. Ты идеально подойдешь на эту роль». Киса выронила вилку. «Меня покажут по телеку?» «Конечно», — заверила Алена. «Во весь рост?» «Обязательно». «Прямо мое лицо?» «Не чужое же», — засмеялась Сергеева. Киса схватила меня за плечо. «Лампа, пожалуйста, не очень хочется». На мой взгляд, хореограф поступила некрасиво, пообещала малышке минуты славы, не спросила у родителей, как они отнесутся к появлению ребенка на публике, Наверное, на моем лице отразились какие-то не те эмоции, потому что киса опустила голову. Не стану собачкой. Конечно, ты получишь роль, заверила ее Алена. Непременно. Мама очень рада моему предложению, да? Хотела резко сказать нет, но увидела, что в тарелку, над которой наклонилась киса, капнула слеза и выдохнула. Хорошо, когда и надо приступать к занятиям? Завтра утром. Но нужно купить все необходимое, предупредила Алена. Я глянула на часы. Что именно? Хореограф положила на стол лист бумаги: балетный купальник, юбку, лосины, тапочки, колготки там немного. Боюсь, сегодня мы не успеем, ответила я. Уже семь часов вечера. Сергеева протянула мне новую визитку. В Полынове круглосуточно работает торговый центр Фиалка. Второй этаж. Филаретова Зинаида Викторовна. Она там будет до полуночи. Прекрасный бутик товаров для хореографии. В него многие из Москвы приезжают. Там найдется все и даже больше». Киса вскочила. «Лампа, помчались скорей!» «Подожди, мы еще не доели», — возразила я. «Мы опоздаем!» — законючила девочка. «Ты долго живешь, а все потому, что спереди поставила красивые импланты, а сзади у тебя дырки!» Алена хихикнула. «Кто тебе сказал, что у меня нет зубов?» — обомлела я. «Юлия! Воспитатель!» — охотно объяснила девочка. «Когда мы в центр шли, она проворчала. Твоя мама должна была как следует укусить Валентину Марковну, а она совсем беззубая, даже по известному адресу ее не послала. Но у тебя впереди красивые такие коронки. Вот я и подумала, значит, задних зубов у лампуши нет». Логичные рассуждения, согласилась я, но ошибочные. Все у меня на месте.